Официальная свита состояла из архиепископа города, брата нового президента и других сеньоров и чиновников высшего ранга с супругами. Гражданские были в кожаных штанах для верховой езды, а военные – в кавалерийских сапогах, поскольку предполагалось сопровождать знаменитого изгнанника несколько лиг. Генерал поцеловал персень архиепископу и руки сеньорам, без лишних слов пожал руки мужчинам, как и положено непревзойденному мастеру светских церемоний, однако оставался совершенно чуждым лицемерному характеру этого города, о котором он не раз говорил «это театр не для меня». Он приветствовал всех. В том порядке, в котором следовал мимо них по комнате, и для каждого находил несколько приятных слов, сказанных непринужденно, в соответствии со всеми правилами учтивости, но никому не смотрел в глаза. Голос его был твердым и немного хриплым от лихорадки, а его карибский акцент, который не смогли смягчить недолгие годы странствий, ни войны, чувствовался еще сильнее рядом с типичным выговором жителей Ант. После приветствия он принял от представителя президента лист бумаги, подписанный многими известными гранатцами, которые высказывали ему признательность от имени страны за то, что он так много лет руководил ею. Он сделал вид, что читает бумагу, наступило всеобщее молчание, отдавая дань местным правилам приличия, но на самом деле он не видел без очков даже самые большие буквы, тем не менее... Сделав вид, что закончил чтение, он обратился к собравшимся с кратким словом благодарности в таком соответствии с написанным, что никто не мог бы сказать, будто он не читал этой бумаги. Потом он оглядел зал и спросил, не скрывая некоторого беспокойства, «Урданет не пришел?» Представитель президента уведомил его, что генерал Рафаэль Урданетто уехал к восставшим войскам, чтобы превратить предварительные меры генерала Хосе Лаурансио Сильва в более действенные, и тут послышался чей-то голос, перекрывший остальные «Сукре тоже не пришел». Он не мог оставить незамеченным явное намерение сообщить ему эту непрошенную новость. Его глаза, до этого потухшие и угрюмые, лихорадочно заблестели, и он ответил неизвестно кому. «Верховного маршала де Аякучо не ставили в известность о часе отъезда, чтобы не беспокоить его». Казалось, он не знал, что маршал Сукре возвратился двумя днями раньше, после провала своей миссии в Венесуэле, где его не пустили на его собственные земли. Никто не сказал Сукре, что генерал уезжает, возможно, потому что никому не приходило в голову, будто он может об этом не знать. Хосе Паласиос вспомнил было об этом в какой-то неподходящий момент, а потом забыл в сутолоке последних часов, разумеется, ему в голову приходила неприятная мысль о том, что маршал Сукра может почувствовать себя задетым, если его не предупредят об отъезде генерала. В соседней комнате был сервирован праздничный завтрак по-креольски. Свинина, нарезанная тонкими ломтями, кровяная колбаса с рисом и луком, яйца с тушёным мясом, множество сладких булочек на кружевных салфетках и котелки с дымящимся шоколадом, густым будто ароматный клейстер. Хозяева дома не торопились с завтраком, надеясь, что он захочет председательствовать за столом, хотя знали, что по утрам он пьет только маковый настой с древесной смолой. В конце концов Донья Амалия предложила генералу занять кресло, которое приготовила для него во главе стола, но он уклонился от этой чести и обратился ко всем с учтивой улыбкой. «Мой путь долг», — сказал он. «Приятного аппетита». Он привстал на цыпочки, чтобы попрощаться с представителем президента, и тот ответил ему дружеским объятием. И тогда все увидели, каким маленьким был генерал, каким беззащитным и беспомощным казался он в момент прощания. Потом он снова пожал руки мужчинам и поцеловал руки дамам. Донья Амалия попыталась удержать его, чтобы он отказался от своих намерений, хотя знала так же хорошо, как и он, нельзя отказаться от того, что так давно должно было произойти, и потом желание отправиться в путь как можно скорее было так заметно, что попытка задержать его казалась невежливой». Хозяин дома проводил его через сад до конюшен подморосившим невидимым дождем. Он попытался помочь генералу, осторожно подержав под локоть кончиками пальцев, будто он был стеклянный и был удивлен мощной силой, которую почувствовал в нем и которая жила словно скрытый источник, не имеющий никакого отношения к телесной немощи. Посланцы правительства, дипломаты и военные, по щиколотку в грязи, в мокрых от дождя плащах, ждали, чтобы проводить его в поход. Однако ни один с точностью не сказал бы, кто из них делает это из дружеских чувств, кто, чтобы защитить его, а кто, чтобы удостовериться в факте его отъезда. Мол, который ждал его... «Был лучшим в табуне из сотни голов». Испанский торговец обменял его на обещание правительства закрыть следствие по его делу о скотократстве. Генерал уже занес ногу в стремя, которое подставил ему конюх, как тут министр обороны и флота позвал его. «Ваше превосходительство!» Тот застыл на месте. не вынимая ногу из тремени и держать за лук у седла. «Останьтесь», — сказал ему министр, — «пойдите на последнюю жертву, чтобы спасти Отечество». «Нет, Ран», — ответил он. «У меня больше нет Отечества, ради которого следовало бы приносить жертвы». Это был конец. Генерал Симон Хосе Антонио де Ле Сантиссимо, Тринидад Боливор, вместе с Хосе Паласиусом уезжал навсегда. Он уничтожил испанское владычество в империи, в пять раз превосходящие размерами всю Европу. Двадцать лет командовал военными действиями, чтобы Америка была свободной и единой, и правил ею твердой рукой вплоть до прошлой недели, но в минуту прощания даже не мог утешить себя мыслью, что этому будут верить. Единственное, что было более или менее ясно, — он действительно уезжает. А куда... Об этом один английский дипломат написал в официальном докладе своему правительству. Времени, которое ему осталось, едва-едва хватит на то, чтобы добраться до могилы. Первый день пути был самым неприятным. И не только для такого больного человека, как он, ему тяжелее всего было перенести скрытую враждебность, которую он ощущал на улицах Санта-Фе утром в день отъезда. Дождь ненадолго перестал, стало чуть светлее, но на своем пути он встречал только отбившихся от стада коров, а в воздухе витала ненависть его врагов. Хотя по распоряжению правительства его везли по наименее людным улицам, генерал- Увидел написанное на стенах монастырей «Проклятие» в свой адрес. Хосе Паласиус съехал верхом рядом с ним, одетый, как обычно, так как он одевался даже в дни сражений. Сюртук, шелковый галстук, заколотый булавкой с топазом, перчатки из выделанной кожи, козленка, парчевый жилет с цепочками крест-накрест от двух пар часов. Сбруя его лошади была украшена серебром потоси, а стремена были золотые, из-за чего его много раз в горных селениях Ант путали с президентом. Впрочем, предусмотрительность, с которой он старался угодить своему хозяину, исполняя его малейшие желания, исключала возможность какой бы то ни было ошибки. Он так знал и любил его, что... переживал как свое собственное это прощальное бегство из города, для которого одна только весть о его прибытии некогда служила поводом для национального празднества. Не прошло и трех лет, как генерал вернулся с трудной войны на юге, овеянный такой славой, какой не удостаивался ни один американец, ни живой, ни мертвый, и ему был устроен грандиознейший прием, какой только знала наша эпоха. Это были времена, когда люди хватались за уздечку его коня и останавливали его на улице, чтобы пожаловаться на чиновников или на судебные подати, или просили его о милости, а то и просто грелись в лучах его величия. Он относился к этим уличным мольбам, с таким же вниманием, как самым важным правительственным вопросом, поражая всех знанием домашних проблем любого или вопросами, как идут торговые дела и не пошаливает ли здоровье. И у каждого, поговорившего с ним, оставалось впечатление, что он на миг разделил с ним сладость власти. Никто бы не поверил сейчас, что это тот самый человек, который был тогда, и что этот замкнувшийся город, который он навсегда покидает, принимая меры предосторожности, словно беглый преступник, все тот же город. Нигде он не чувствовал себя таким чужим, как на этих застывших улочках, с одинаковыми домиками под темными крышами и уютными садиками с благоухающими цветами на улочках, где на медленном огне варилось то, что называется отношениями деревенской общины, где нарочитая вежливость и нормативный испанский язык служили для того, чтобы как можно больше скрыть, чем сказать, и тем не менее, хотя сейчас это казалось ему... Насмешливой игрой воображения это был тот же самый город, окутанный туманом и овеваемый ледяным ветром, город, который он выбрал еще до того, как узнал его, чтобы здесь вкусить плоды своей славы, город, который он любил больше, чем все остальные города и который казался ему центром и смыслом его жизни и столицей половины мира. Когда настал момент подвести последние итоги, казалось, он сам более всех удивлен утратой доверия к нему. Правительство расставило боевые посты даже в тех местах, где вовсе не было опасно, и поэтому ему не попались на пути злобно настроенные люди, которые оскорбили его в лицо накануне вечером, но на всем пути слышался ему тот же самый далекий крик. Свинячья колбаса, единственная душа, сострадающая ему, женщина, встретившаяся на улице и сказавшая вслед Ступай с Богом, призрак. Все сделали вид, что не слышали ее. Генерал погрузился в мрачную задумчивость. Он ехал чужды всему до тех пор, пока они не достигли сверкающей саванны. В местечке Куатро Эскинос, где начинается мощенная дорога, Мануэла Саенс ждала верхом и в одиночестве, когда проедет эскорт и издалека помахала генералу рукой. На прощание он ответил ей и продолжал путь. Больше они. Никогда не виделись.